Александр велел построить для Лисипа огромную мастерскую при дворце персидского вельможи, подаренному скульптору для жилья. В комнатах за толстыми стенами из красного камня всегда царствовала прохлада, а зимой приходилось топить. В полукруглых нишах горели сухие кедровые поленья с добавлением ароматических веток тимьяна, лаванды, розмарина или ладенника. Лисип принял гостей на веранде под высокой крышей, подпертой пальмовыми столбами и обнесенной барьером из розового гранита. Веранда служила и мастерской, и аудиторией для учеников, съехавшихся из Эллады, Ионии, Кипра и даже Египта, чьи мастера стали перенимать приемы своих прежних учеников, эллинов, около семи веков назад начавших учиться у египтян. Обычно присутствовали несколько философов, богатые ценители искусства, поэты, черпавшие вдохновение в мудрых беседах, путешественники из дальних стран, до которых дошла весть об открытом доме знаменитого художника. Лисип, давний друг Афиненки, орфик высокого посвящения, обнял Тайс за плечи, Оглядевшись, он поманил замершую у входа Эрис и молча указал на широкую скамью, где сидели двое его учеников. Эрис блеснула глазами в их сторону и уселась на краешке подальше от веселых молодых людей. Те посылали ей восхищенные многозначительные взгляды, дополненные жестами. «Тщетные попытки». С таким же успехом они могли бы привлечь внимание любой из статуй, в изобилии украшавших мастерскую, дом и сад Лисиппа. Пойдем, Афиненко, я покажу тебе старого друга и твоего соотечественника, скульптора Клеофрада. Он презирает войну и не делает статуй царей и полководцев, только лишь жен, а потому не столь знаменит, как того заслуживает. «К тому же он знает тебя». Тайс собралась возразить, но слова застряли у нее в горле. Эти жесткие, голубые, глаукопидные, как у самой Афины, глаза, шрамы на лице под густой седой бородой и на руке воскресили в памяти мимолетную встречу у Тисейона на пути к холму нимф. «Я обещал увидеть тебя через несколько лет», — сказал Клеофрат своим низким голосом что ж прошли две олимпиады и я вижу не девчонку а женщину в рассвете силы красоты тебе должно быть сейчас лет 26 воятель бесцеремонно оглядел тайс ты рожала да почему-то послушно ответила тайс один раз маловато надо бы два у женщины такой как у тебя силы и здоровья Это только улучшит тело. «Гнозиотис Апомфоин, сказал Лисип на отическом наречии, указывая на Таис. И она вдруг покраснела от прямого взгляда одного и прямых слов второго художника. «Да, ты прав», — согласился суровый Клеофрат. «Чистота происхождения по обеим линиям, отца и матери». «Ты будешь моей моделью, Афиненко. Судьба назначила тебя мне». «Я ждал терпеливо твоей зрелости», — он вперил в Таис повелительный взгляд. Помолчав, Таис кивнула.